Глава 23. Только не падай в обморок, если увидишь поле боя. Не позорь меня! Неожиданно вышла на связь Демира Будимиловна. Не стану, пообещала быстро, сама же внутренняя сжалась. И чего меня туда понесло? Нужно было пойти к себе и лечь спать. Ведьмы так и поступили, и мне стоило Потому что ведьмы умные, адекватные женщины, а у тебя дурная магическая кровь играет, приключения ищет. Не упустила возможность садить шпильку в бок метла. Демира Будимиловна к нашему ночному разговору», начала было я, однако меня перебили, «ничего не скажу». «Пожалуйста, никто кроме вас не ответит, можно ли как-то выкрутиться из этой ситуации с магией. Если я попрошу снова заблокировать огонь, получится остаться ведьмой или в таком возрасте уже поздно? Может, бывало такое в прошлом, ну, чтобы сработало. Хоть с одной ведьмой из сотни». «Блокируй, не блокируй огонь твоего мужчины, будет срывать любые печати, да и твой огонь давно рвется ему навстречу. Единственное, что ты можешь сделать, так это родить в приходный период две-три дочери, чтобы нам с Родриком не пришлось ждать несколько столетий, пока в семье появится ведьма». «То есть вы меня не бросите?» — уточнила с надеждой. «К сестре твоей можем уйти, когда ты силу утратишь». «У меня есть сестра?» «Пока нет» но вполне может появиться в жизни всякое бывает», произнесла Демира Будемиловна таким тоном, словно пожимала плечами. «Так что ты и поторопись, с дочками-то». «К тебе мы уже привыкли, даже полюбили. Немножко». Ворчливо добавила метла, вызвав у меня улыбку. Погладила ее по черенку. «Не подлизывайся, я все равно расстроена. Такая сила в тебе была с детства. Думала, еще одну верховную воспитаю». Но не открылась-то мне после инициации, хотя должна была. «То есть вы меня не игнорировали все это время, а просто не могли общаться?» — уточнила задумчиво. «А как? Пока вы с магом ломали отработанную веками схему инициации, ты меня огнем жгла. Потом расстались, выплеснулась гневом, и сил в тебе не было. А я, думаешь, за чей счет питаюсь?» Только после библиотеки, где вы в достаточной правильной мере пообщались, начала связь формироваться. Теперь, хоть и не так сложно с тобой после мага работать, не боюсь, что загоримся в полете. Выговорилась в кои-то веки метла. Да уж влипла я, конечно, с этой своей магией. Видимо, на судьбе мне написано быть не до ведьмой и не до магом. С этой мыслью придется смириться и жить дальше. Может, даже на магический факультет поступать придется. Кто бы мог подумать? Покусала губы, размышляя, до да чего жестокий выбор мне предстоит? Я не хотела расставаться с Гидеоном, еще и после стольких лет разлада мы так замечательно поладили с его родителями, до сих пор не верилась. Но и отказываться от своей сути, от полетов на метле, от фамильяра, сердце рвется. Если с Демирой Будемиловной мы сразу не подружились, вот только начали кое-как, скрипя зубами, выходить на контакт, то что делать с Родриком я совершенно не представляла. Как я без него? Нет, понятно, что не загнусь, выживу. Но все мои стенания, как я, хорошо жила бы, не будь рядом со мной транжира эгоиста. Лишь слова. Я любила шкафчик нежной любовью. Сколько он меня вручал, сколько утешал, сколько отвлекал от проблем. Он мой друг. И вообще не отпущу. Я ему часть души дала. Не забирать ведь. Да и невозможно это, пусть лучше пинеточки покупает. Но дети... Мамочки, я не хочу детей, и не сейчас. Я столько работала, стала самым молодым ректором в стране. Теперь передо мной важная и нужная цель — спасти ведьмочек, форната, любой ценой помочь им сдать экзамен. Затем навести порядок в городе, найти ведьм в академию, все же как-то по-другому учить подрастающее поколение. А еще обустроить пляж. Гостиницы мастера Нарана выкупить, сделать из Фарната шикарный курорт, и это только вершина айсберга. На самом деле задач в разы больше. Некогда замуж выходить, а надо. К увенчанному флагом шатру я подлетела со столь скорбной миной, что мужчины побледнели. А кого здесь только не было. Даже Его Величество и тот сидел на походном стуле с высокой спинкой, важный такой, с кубком в руке. Гидеон стоял рядом с его величеством, держал в руках развернутый магический свиток и смотрел на меня, не моргая. «Доброе утро, господа!» поприветствовала я разом всех, не в силах вспомнить, как там, что нужно делать по этикету. Утешила себя, что время военное и политессы можно отодвинуть в сторону. Докладываю, предателей в городе нашли и издали на руки тайной канцелярии. Русалка освободили, корабли вражеской армии затопили, капитанов передали для допроса. Поймали поток и магии и воспользовались моментом. Поставили подводный щит на всю бухту. Теперь в Форнате можно будет купаться. Все участники процесса живы, отдыхают. Я едва держалась на ногах. А когда увидела живого и невредимого Гидеона, напряжение вовсе покинуло тело. Так что я всерьез опасалась, что могу отключиться, если элементарно моргну. Глаза закроются, слипнутся и не разлепятся в ближайшие несколько дней, не меньше но голос звучал твердо и звонко. Меня провели через все муки этикета, представив его величеству, каждому из советников, еще каким-то господам. Я кивал как болванчик, поддакивала, вставляла очень приятно, когда было уместно, и мечтала поскорее сбежать в академию. Уже и на орков не хотелось смотреть, и выслушивать комплименты тоже. Только спать, спать, и еще сто раз спать. Мне подали кофе и восстанавливающие зелья. Распросили в мельчайших подробностях обо всех событиях. Только после этого Гидеон смог увести меня за шатер под притянутым за уши благовидным предлогом подготовки к отъезду. «Меня ноги не держат от усталости», — произнесла я громким шепотом, чтобы бессовестные мужчины хорошо расслышали, о чем мы секретничаем. Не помню, когда спала в последний раз. Еще потоки магии и степи — это так неприятно. Море покраснело от нашей крови — У всех текло из носа от напряжения. Представь, спасибо, что нашла в себе силы и смелость прилететь и доложить нам обстановку, проговорил, играя на публику Гидеон, на краткое мгновение обнимая, накачивая свои силы, чтобы дополнительно восстановить. Я несу ответственность за Фарнат и все, что в нем происходит. Ты меня знаешь, я ведьма ответственная и всегда выполняю принятые на себя обязательства. Уставший мозг подал сигнал, что я немного перегнула палку, нахваливая себя перед сильными мира сего, так что я просто замолчала в мужских объятиях, поглядывая в сторону подъезжающей золоченой кареты. Кажется, вот и мой транспорт. На метле уставшую ведьму отправлять не решились и правильно сделали. Гидеон взял мою руку в свою, коснулся ладони поцелуем. «Береги себя, отдыхай». «А вы... Ой, Гидеон...» «Ведьмочки хотели на орков посмотреть. Я обещала спросить». «Лейла, так можно или нет? Что у вас тут вообще, к слову? Я такая сонная, что забыла уточнить. Бой был? А то что-то у вас здесь мир и покой. Ощущение, что пока мы там отдувались за всех, вы здесь чьи распевали и беседы беседовали». Я зевнула, едва успев прикрыть рот рукой. «Что-то вроде того и было, да», — с улыбкой ответил Гедеон. Не волнуйся, поезжай в академию, отдыхай, у нас все под контролем, а на орков, может быть, девочки посмотрят, когда те подпишут договоры, и будут приходить с торговыми караванами. Вы что, совсем умнинно поддали? Возмутилась я, забыв понизить голос. Со стороны шатра послышались смешки. Худой мир лучше доброй войны, Лейла. Вы очень здорово придумали с магическим щитом, орки остались практически без магии и остановились, не понимая, как действовать. Физическая сила ничем им не могла помочь. Мы ведь сражаемся с заклинаниями. Да и на городе стоит мощный полог, им никак не пройти. В итоге мы поймали их в ловушку и предложили сотрудничать. Вот Его Величество приехал на подписание договора. А моряки откуда? Пока не знаем, говорят на неизвестном языке. Переправили их в столицу, туда же, где содержатся твои любимые мужчины Бастон Горд и мастер Наран. Предполагаем, кто-то из них способен объясниться с загадочными гостями. Разберемся. В общих чертах и так все ясно». Ревнивица загнул брови, я же закатила глаза, показывая свое отношение к его дурацким шуточкам. «Мои любимые мужчины, это сэр Родрик и мой драгоценный банкир, когда сообщает о пополнении счета», сообщила я с достоинством, а затем уселась в карету, помахала ручкой и моментально отключилась. Проснулась в отличном настроении, в своей кровати. Рядом сидела Марта, читая про себя книгу. «Привет!» — поздоровалась она, лучезарно улыбаясь. «У нас все хорошо. С орками заключен мирный договор. Подписано соглашение о сотрудничестве. В академии уроки идут полным ходом. Мы все подготовили к балу и ждем только тебя, чтобы назначить дату. Ты спала четыре дня». «Не может быть!» «Может. По совету вашей верховной я давала тебе специальное зелье». «Вот оно, в зеленой бутылочке!» Марта указала на прикроватный столик, где на серебряном подносе стояла красивая бутылка и лежала крохотная серебряная ложка. «Она сама его готовила. Я забыла название, что-то восстанавливающее». «Его называют Сотка. Это эликсир из ста трав. Очень сложное и дорогое зелье», объяснила, понюхав содержимое флакона. «Не знаешь, где Гидеон?» Родрик его ангажировал с самого утра. Мастера Нарана посадили в темницу и конфисковали все имущество. Ну вот вроде четвертый день бегает, собирает свидетельства, что тебе был нанесен самый большой ущерб, а значит, ты вправе претендовать на часть его собственности в виде компенсации. Остальную часть выкупить в приоритетном порядке. Как я понимаю, Гидеон ходит с ним в качестве кошелька? Едва не прыснула я со смеху. Или в качестве защиты ни в чем не повинных бюрократов. Роди очень настойчив. Мы дружно рассмеялись, но смех быстро стих. Я больше не чувствовала той легкости в отношениях, что у нас было прежде. Март, кажется, тоже испытывала неловкость. «Пойду сообщу, что бал будет сегодня. Девочки так его ждут, что не простят тебе ни дня промедления», проговорила она нарочито весело. «Хорошо, после завтрака пройдемся к пляжу. Проверим степень готовности». «Договорились». Я удивленно посмотрела на себя в зеркало. Никогда не выглядело так хорошо. Ни тебе синяков под глазами, ни мешков. А кожа сияет, словно последние четыре дня я провела не под одеялом, а в салоне красоты. Нужно серьезнее относиться ко сну. Точнее, вообще начать спать. Артошка накормил меня завтраком, заодно рассказал о закупленных Родриком нарядах для девочек, а также туфельках, сумочках, веерах, пудреницах, помадах. И все это за счет Академии. Раньше он разорял одну лишь меня. Теперь взялся за государственные средства. Произнесла я, заедая неприятную новость вкусным бутербродом с копченым мясом и помидором. То-то и оно, Артошка погрозил пальцем. Ни на денег не оставишь. Ведь мы тоже хороши. Зелье свои обменяли на шоколадки и печенье. Я все, что успел, конфисковал. Так что могу к чаю подать шоколад ручной работы от мастера Андре. Вафельные трубочки и... А, нет, пирожные уже кончились. Марта с девочками-рихами завтракала. Давай шоколад, обрадовалась я, ни капли не смущенные методом добычи сладостей. Девочки заслужили. Нечего нарушать правила. Зря я им позволила позавтракать в кафе. Сорвались. После сладкого настроение приподнялось. В конце концов, ничего ужасного не произошло. Деньги мы заработаем, особенно если сэру Родрику удастся провернуть дельца с конфискованной недвижимостью мастера нарана А что касается министерского экзамена, то сегодня утром я придумала кое-что занимательное. Если приложить немного усилий, можно и экзамен сдать без проблем. Придется, конечно, поработать. Но приступлю я к этому после бала. Оставалось еще несколько незакрытых вопросов. Но по сравнению с нашествием морков, предательством храмовников и озлобленными русалками, это уже ерунда. Я позвала Марту проверить, все ли готово к балу, который я бы с удовольствием перенесла еще на денек. Да только молодежь уперлась так, что проще было согласиться. «Не волнуйтесь, Айса Лейла, у нас все готово», — Поторопилась меня заверить Айса роанд Стоило заикнуться у даты. «Мастер Андре взял на себя кухню. Ой, чуть не забыла. Я пока перевела под него и ресторан мастера Нарана. Там тоже будут готовить к балу. Вы ведь не против?» «Нет, конечно, ты молодец. Все финансовые вопросы мы потом решим». Пока мы занимались делами, проблем не возникало. Но стоило нам с Мартой остаться наедине, повисла неприятная пауза в разговоре. На красиво оформленном для торжественного мероприятия пляже я не выдержала. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» произнесла недовольно. «Я... я хочу, но не могу», честно призналась девушка. «Я знаю, на кого ты работаешь». Не уверена, что у тебя полная достоверная информация. К моему глубочайшему сожалению, я не вправе. Она моя мать, — перебила я. Не делай из меня дуру. Ты по ее приказу накачала меня зельем истины. «Зельем истины — Зелье истины? — неподдельно удивилась Марта, а затем нахмурилась. — Я ничего такого не делала. В тот вечер, когда я рассказывала тебе про мою первую ночь с Гидеоном... Марта вновь хлопнула глазами, поджала губы. — Лейла! — «Я тебе клянусь, что ничего тебе не подливала и не подсыпала. Хочешь, на крови дам клятву?» «Дай», — произнесла жестко, так как доверять подруге больше не могла. Марта бессловно магичила тонкое лезвие, проткнула палец, приподняла магии капельку крови в воздух и произнесла нужные слова. Капля испарилась, подтверждая ее правоту. «Из меня будто весь воздух выпустили». Я так долго страдала от ее предательства, от того, что она нарушила закон, использовав запрещенное зелье, от всей ситуации. А выходит, зелье уже было в напитках. И сейчас я начинаю сильно подозревать Мариуса Риха, нашего любителя запрещенных зелий. Хотя, возможно, это был привет и от Нарана, или Бастана Горда. Вполне вероятно, они планировали использовать зелье в нужный момент — разузнать у меня какую-то информацию или скомпрометировать в присутствии горожан. Нужно будет сообщить Гидеону, пусть допросит всех и выяснит правду. Знаешь, я тут подумала, может, сходим к Верховной? — спросила Марта. Рано или поздно это ведь должно было случиться. Почему не сейчас? Может, она для того и осталась в городе? А я уже не могу с этим всем жить. Ты моя подруга, я тебя очень люблю и ценю, Лейла, клянусь. Марта выдавила еще одну каплю крови и провела быстрый ритуал, зная, что только ему я сейчас в состоянии поверить. А ей было безумно важно, чтобы я ей верила, даже если для этого придется расстаться с половиной крови. «Пойдем», — решилась я, — «мне терять нечего. Я скоро и вовсе перестану быть ведьмой», — выдала я тайну подруге, которой безумно хотела доверять. И хоть пока не получалось, но все же я чувствовала, что по-другому отношения нам не наладить. А без Марты я не могу. Точнее, могу, конечно, но не хочу. Как так? Ты же знаешь, что я неправильная ведьма. Так вот, у меня пробудился огонь. А маги неспроста сильнее ведьм Марта. Совмещать и то, и то невозможно. Ничего себе, ну... Как ты? До конца еще не осознала. Пока скорее тяжело и тошно. Столько лет пыталась стать нормальной ведьмой, ночей не спала. Тянулась, планы строила, а тут такой сюрприз. «Может, кому бы и понравился подобный исход, магам быть в наше время выгоднее, но...» «Говорить больно и дышать тяжело, спазмом сводит», — эмоционально поделилась я, ударив кулаком по солнечному сплетению. «Мы справимся, что-нибудь придумаем. Я могу тебя учить магии, если не хочешь поступать в академию на второй факультет», — предложила вариант Марта. «Отказываться не буду, посмотрим по ситуации», — вздохнула я. С Верховной увидеться не удалось. Она ненадолго отбыла в столицу, но ближе к вечеру, в самое суматошно подготовительное к балу время, мне пришло приглашение в ее покое. О Марте в карточке не было ни слова, потому я вызвала Демиру Будимиловну и точно к назначенному времени прибыла на поклон. «Проходи, Лейла, присаживайся». «Благодарю». Меня ждал накрытый стол Притом блюда все как на подбор. Любимые, даже чай в высоком прозрачном чайнике был заварен с кедровыми орешками, как я люблю. «Ты сегодня заходила», — начала Верховная, разливая чай и жестом приглашая угощаться. «Скорее мы заходили. Я была с Мартой». «Что вы хотели обсудить?» «На лице вежливый интерес, хотя мы обе понимаем, что простые ведьмы на чай к Верховной не ходят» ту неприятную и неловкую ситуацию, в которую мы угодили. От заговоров и тайн страдает наша с Мартой дружба. Я не знаю, доверять ей или нет. Она ничего не может рассказать, поскольку дала слово или клятву. Уж не знаю, чем вы ее связали. Я в упор посмотрела на красивую молодую женщину, совсем немного напоминающую меня. Поставь нас рядом, мало кто разглядит общие черты. Если они вообще есть, может, я надумываю? «Догадалась», — выдохнула ведьма. «Вы, Теодор Лаль, верно?» — уточнила, желая окончательно прояснить этот момент. «Вроде бы и сомнений не могло быть, но я уже не доверяла ни своему заключению, ни ушам, ни глазам». «Да, Лейла, да, мы действительно твои настоящие родители». Ведьма словно немного уменьшилась, сжалась в ожидании моей реакции. На мгновение пришлось прикусить изнутри губы, Они хотели обиженно скривиться, а затем выплюнуть злые, жестокие слова. Однако я не позволила себе проявить лишние эмоции. Я была ведьмой, много помогала людям и давно не питала иллюзий. Все мы разные, со своими взглядами на жизнь, приоритетами, философией. Верховная была карьеристкой до да мозга костей. Да я сама недалеко ушла. Но она выбрала карьеру, а я уже почти выбрала любовь. Остался один шаг. «Я не в претензии. У меня замечательная семья. Вы дали мне прекрасного фамильяра и самую мудрую в мире метлу». Откровенно польстила я Демире Будимиловне, зная, что та подслушивает. «Я вам благодарна и не таю обиду». «Спасибо. Но ты не представляешь, как важно мне было услышать эти слова. Я...» «Все эти годы я жила...» Женщина тяжело и шумно вздохнула. «Сердце, что вы с жены земля. Без тебя оно не билось, Лейла». Извини, что говорю тебе это все, тревожу душу. Мне нет прощения, и никакие слова не исправят содеянного. Она набрала полные щеки воздуха и шумно вытолкнула его, будто избавляясь от кома в горле, от подступающих слез. «Нет, ну надо же! Я столько раз представляла, как откроюсь тебе, а сейчас оказалась совершенно не готова. Не могу подобрать слов». Верховная отвернулась, утирая набежавшие слезы, и прошлась по просторной гостиной. У меня и самой застрял ком в горле, и как его протолкнуть в желудок совершенно не представляла. Только разрыдаться еще не хватало. «Тебе рассказать, как мы познакомились с твоим отцом и почему расстались?» — уточнила она спустя некоторое время. Кивнула, затем нашла в себе силы выдавить пару фраз. «Я многом догадалась, но хотела бы услышать настоящую версию событий». Я попала в самую банальную для молодой ведьмы ситуацию. Влюбилась в мага. Так влюбилась, что ничто меня не пугало. Ни жизнь при дворце, ни многочисленные ограничения. И беспрекословное следование этикету. Ничего. Ради него я готова была отказаться от идеи попасть в Ковен. Да на все была готова. И когда замуж позвал, сразу согласилась. Хотя честно предупредил. В семью примут со скрипом и могут обижать в его отсутствии. А отсутствовал Теодор часто. Работа у него своеобразная. Ого! Молодая была, глупая. Это любовь. Любовь Лейлы иногда дарит крылья, а иногда разбивает сердце. Ты не представляешь, какой я была счастливой, когда узнала о беременности. Как долго выбирала имена. А потом пришел огонь. Я проснулась на пылающей кровати, комната пылала. Испугалась, конечно, за тебя в большей степени, села на метлу, пронеслась по дому, приказывая разбудить слуг и гостей, вызвать магов. Я спасла немало людей, но были и те, кто не проснулся в ту ночь. Опустив глаза, призналась она. Ужас! Я не могла тобой рисковать. Ты, возможно, не знаешь, но на ранних сроках беременности, да и вообще, будучи в положении... Нельзя использовать силу. Слышала. До прибытия магов выгорело все левое крыло городского дома Теодора. Тогда я подумала, что меня хотели убить в его отсутствие, замаскировав преступление под пожар. И в ночной сорочке улетела в Ковен, не желая рисковать. Верховная замолчала, замерев у окна. Затем вернулась за стол, отпила чай. «Там вам сообщили, что огонь в ваших рук дело, да?» — спросила негромко. «Да». Это не самая открытая информация даже среди ведьм, потому узнают лишь те, кто сталкивается лично. Я... я тяжело это восприняла. Из-за погибших, и... Когда растешь среди ведьм и считаешь их своей семьей, точно знаешь, тебя не простят, если уйдешь в маги. Посчитают предательницей. Ты лишишься друзей, наставниц, коллег, всех, с кем провел большую часть жизни. И вновь тишина. Ей было нелегко говорить. Каждое слово давалось с трудом, каждое движение выдавало страшное напряжение. Молчали мы обе, я тоже не знала, что сказать. Видимо, именно из-за того, что росла вне сообщества ведьм, дружила с обычными людьми и магами, аргумента о мнении ведьм не приняла, не поняла. Она предала своего ребенка ради общественного мнения, ради карьеры, ради чего. Я продолжала сидеть напротив и смотреть в упор, требуя продолжения. Говорить не выходило, слишком многое накопилось в груди, и я боялась не удержать все эти обиды, злость, слезы, грубость и жестокость. Хотелось то криком кричать, то рыдать, то колотить посуду, срывать шторы и топать ногами, то просто лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать до утра. Говорят же, что утро вечера мудренее. Дожить бы только до утра, не сойти с ума от обиды и горя. Но я молча буравила ее взглядом видимо, настолько многозначительным, что ей было еще сложнее продолжить. Я рано потеряла маму, потому пошла к ее подруге. Была не в силах разобраться в себе, своих чувствах и переживаниях самостоятельно. Честно рассказала обо всем, спросила совета. А та, ты ее, к слову, хорошо знаешь, она преподавала у тебя зелье и снадобья, вновь проявила осведомленность о моей жизни верховная. Но меня это не тронуло. Слишком толстую броню я закуталась. Помню. Она-то мне и рассказала, как на самом деле попадают в Ковен, чем жертвуют ради власти, как живут. И дала совет избавиться от меня, выплюнула я тихо, но ядовито. «Защитить, Лейла, защитить!» С тяжелым вздохом ответила Верховная. Вернулась на место, разлила чай по чашкам. Я была наивной, восторженной девчонкой, Сила лилась полноводной рекой, кружила голову. Я выигрывала все соревнования, вообще все, и не привыкла проигрывать. А Ковин, он никогда не был мечтой, Лейла, он был целью. Я готова была на все, чтобы туда попасть. Знала, не сомневалась ни на миг, что будет, по-моему. Разрабатывала планы, задабривала бесплатной помощью ведьм большого круга, просочилась к представительницам малого круга, что только не делала. Но уже в академии довольно сильно приблизилась к цели. Меня заметили и начали приглашать на различные мероприятия. Как мне завидовали сокурсницы, ты не представляешь? Разумеется, было тяжело расстаться с этой мыслью, отречься от нее. Я вложила немало труда. Не сомневаюсь буркнула поднос. Но с твоим появлением в моей жизни все изменилось. Ты стала главным сокровищем, поверь, повысив голос, нервно произнесла верховная. «Если бы Ковин потребовал выбирать ты или желанная должность, я бы ни мгновения не колебалась, выбрав собственное дитя. Но все оказалось немного не так, как я думала. И вместо счастливого будущего пришлось выбирать то, что дали и от чего не позволили отказаться». «Вы о традициях и заветах Ковина?» — уточнила тихо. «Эта информация была закрытой, но слухи ходили самые жуткие». Такие, что далеко не каждая ведьма рвалась туда. Ковин больше об ответственности, чем о привилегиях. Хотя и они, конечно, есть. О них. Главное требование для вступления в круг — полная безговорочная преданность Ковину. Не должно быть ни семьи, ни детей, ни привязанностей. Разбитое сердце приветствуется, хмыкнув, съязвила она. А затем закончила. А меня уже выбрали, Лейла. Через год Чандра должна была перейти из большого круга в малый и предложила меня на замену. Я об этом узнала, когда была беременна тобой. И то, что вариантов, кроме как согласиться, нет, тоже. Отказа Ковен не приемлет. Мне предстояло выпить зелье, обрывающее беременность и расстаться с твоим отцом, дать необходимые клятвы и провести цепи ритуалов. Она пригубила чай, но не сразу смогла его проглотить. Горло сводило спазмом. Теплая жидкость быстро помогла расслабить связки, и ведь выпила оставшееся содержимое залпом, налила еще чашку, выпила ее тоже. Верховная не скрывала, что разговор дается ей непросто. Я понимала, что не могу больше защищаться, не могу и дальше кутаться в броню. Не позволю себе, ни слез, ни жалости. Сейчас передо мной была не верховная, а глубоко несчастная, сильно страдающая женщина, которой не оставили выбора. Лишили и ребенка, и любимого мужчины, и возможности завести семью, пусть даже с нелюбимым, но окутывающим теплом и заботой человеком. Она одна, совсем одна, бесконечно, и живет ради других, потому и знает всех ведьм по именам, все об их жизнях, все о происходящем в мире. Потому и принимает на себя основной удар орочьей магии, стоит до последнего, даже если упадет замертво. «Ты наверняка слышала, что говорят о Ковене, о царящих внутри порядках. Почти все это правда, даже самая жуткая жуть». Посмотрев на меня покрасневшими, но сухими глазами, проговорила Верховная. «В нем нет ни жалости, ни снисхождения, ни элементарного понимания. Есть только ответственность перед миром и ведьмовским сообществом. Готовность умереть за них. И убить», — произнесла она, подняв на меня тяжелый взгляд. Вздрогнула от этих слов, вспомнила, что Ковин также исполняет обязанность палачей при внутренних разборках. Стала невероятно зябка, и пример был перед глазами. Безжалостно затопленные ведьмами корабли. Нет, я их не осуждала, это наши враги, и они бы нас не пожалели. Но смогла бы я действовать столь решительно и грозно? Не уверена. Я всегда тянулась к детям, доброте и свету. «Ковин, это не мое». Заметила, желая немного разрядить обстановку. Демира Будимиловна сказала, что твой выбор любовь, произнесла верховная, не отводя от меня немигающего взгляда. Ты понимаешь, что лишишься всех достижений, метлы а впоследствии Родрика? Шанс, что у твоих детей родятся ведьмы, будет совсем крохотным, и наш шкаф останется без ведьмы. Демирушку придется передать в другой род, она не может не летать. В голосе матери звучали совсем незаботливые ноты, скорее недовольство, и мне страшно захотелось сделать ей больно, надавить на кровоточащую рану, еще и еще, еще. Не ожидая от себя подобной жестокости, поднялась. Я не готова была продолжать разговор в таком состоянии. Думаю, стоит сделать перерыв и вернуться к беседе, когда мы переварим эту часть информации. Произнесла сухим официозом: Если вы не возражаете, я пойду вновь облачилась в броню, запрещая себе думать о столь противоречивой матери. В моем понимании мама — это светлый, теплый, уютный образ, это доверие и безусловное принятие, это жертвенность, желание понять и принять своего ребенка. И разговор с Верховной буквально уничтожал мою картину мира, меняя ее на холодный, мрачный, черно-белый набросок на вырванном из блокнота листке. «Иди, Лейла». Я позову тебя.